Глава двадцать седьмая. Могучая куча вопросов. Или я распутываю, а Локхард снова запутывает. Что за черт? Вырвалось у меня. Свет снова появился почти мгновенно, но уже другой. Слабое мерцание электрических ламп, а не ослепительное сияние солнца. За окном было черно, как ночью. Снегозащитная галерея, нервно пояснил Густов. Сегодня уже третья. Ох, выдавил я. Я читал об этих галереях. Деревянные туннели длиной в несколько миль, чтобы в горах рельсы не заносило снегом. Стоило бы насладиться видом или, скорее, его отсутствием, но у нас были дела поважнее. Например, старик с револьвером у меня за спиной. «Доброе утро, мистер Локхард», — сказал старый, и его рука скользнула к кольту. «Чем могу служить?» Пинкертон поднял пистолет и шваркнул его на стол передо мной. Прокаркал он. «Возвращаю долг!» После чего развернулся и зашагал прочь, не произнеся больше ни слова. В этот момент, кроме самого Берла, в вагоне-ресторане никто не шевелился. Все застыли. И официанты с тарелками, и пассажиры, не донесшие чашки до рта, и мы со старым, с отвисшими, как забытые качели, челюстями. Никто не шелохнулся, пока Локхард не уселся за свободный столик и не уткнулся в раскрытое меню. Как только это произошло, все снова пришло в движение, и гул голосов, и звяканье приборов а тарелки возобновились с прежней силой. Будто ничего не случилось. Наконец я нашел в себе силы взглянуть на револьвер. Эй, это не мой! Вчера вечером Локхарт забрал мой револьвер, потертый черный кольт 45-го калибра, непритязательный инструмент для изрыгания свинца. На столе же передо мной лежало настоящее произведение искусства. Это был посеребренный Смит Вессон 44-го калибра с перламутровой рукояткой, покрытой изящной гравировкой с витиеватыми буквами БЛ. И наружи были зарубки, семь коротких бороздок на внешнем изгибе рукоятки. «Умереть не встать!» «Это же револьвер самого Локхарта!» Благоговейно, словно молитва, прошептал я. Перед самим стариком я, конечно, уже не испытывал никакого трепета, но это была реликвия легенды о Локхарте. Похоже, это пара к тетушке Вирджи, которую у него вчера отняли, Барсон и Уэлш. «Тебе стоит поговорить с ним об этом», — Густав кивнул в сторону столика Локхарта. «Все равно надо задать ему несколько вопросов, вот заодно и задашь». «Я? Ну а кто? Я даже не могу спросить у него который час, чтобы Берл не оскорбился». «Или ты его не оскорбил?» Старый пожал плечами. «Мы с ним не поладили». «Но ты-то другое дело. Поладишь хоть со слоном, хоть с муравьем. Или, по крайней мере, заговоришь им зубы. Если кто из нас и способен вытянуть из старика ответы, не получив по зубам, то только ты». Я забарабанил пальцами по столу, взвешивая перспективы. «Лишиться нескольких зубов или прочесть еще несколько страниц сыновей Джесси Джеймса». «И какие тебе нужны ответы?» Густов не улыбнулся, но в глазах у него появился блеск, которого я давно уже не видел. «Во-первых, где он взял револьвер? Вчера вечером в вагоне оружия у него не было. Что он делал в Карлине до того, как напился в стельку? Почему тогда в Огдене решил отправить нас к полковнику Кроу? И почему чань так рвется в багажный вагон?» «Что-нибудь еще?» — спросил я. Может выяснить размер сапог, девичью фамилию матери или любимый цвет? — Нет, — вздохнул брат, — это все. — Ну что ж, я сгреб со стола блестящий Смит Вессон Локхарта и встал. — Пожелай мне удачи. — Удачи. — И спасибо, брат. — Это мой долг. Я щелкнул пальцем по бляхе, хотя, говоря о долге, вовсе не имел в виду Южно-Тихоокеанскую железную дорогу. Когда я направился к столику Локхарта и сохший старый пинкертон заказывал что-то у официанта, тыкая пальцем в меню, но взгляд его запавших глаз был устремлен на меня. Если вчера старикан выглядел как чуть разогретый мертвец, то сегодня как мертвец остывший, серый, ссохшийся и окоченевший. Он уставился на меня неподвижным ледяным взглядом, от которого и у белого медведя отмерзли бы яйца. Я подошел к нему, бережно держа сорок четвертый обеими руками перед собой, как приношение, а не как оружие, которое собираешься пустить в ход. Остановившись у столика, я осторожно положил револьвер перед Берлом. Официант рванулся в кухню в поисках укрытия. «Благодарю вас, мистер Локхард, но я не могу это принять», — сказал я. «Тот жалкий миротворец, который я одолжил вам вчера вечером, не стоит и десятой доли от цены вашего. Локхарт небрежно дернул костлявым плечом. «Я должен тебе ствол!» Он, не глядя, кивнул в сторону Смитвессона. «Это ствол!» «Безусловно, да еще какой!» «А не позволите ли спросить, как он у вас оказался?» «Это же не безделицы которые можно купить у Кипа!» Берл пронзил меня взглядом, однако злобы в нем не было. Скорее, Пинкертон просто боялся посмотреть куда-то еще. Например, опустить глаза на шестизарядный револьвер, который лежал между нами, точно сияющие доспехи короля Артура. «Это тетушка Полли, один из лучших револьверов, которые прошли через мои руки. Таковых немало. Вчера вечером пушка лежала у меня в сундуке, иначе, пожалуй, ее сейчас бы здесь не было. Я чуть не открутил руку этому сукину сыну, кондуктору, чтобы пустил меня в багажный вагон и дал ее откопать. Так что давай, бери!» «И будь благодарен, что она у тебя есть!» Я даже не пошевелился, чтобы взять револьвер. «Сдается мне тетушка Полли ужасно вам дорога, мистер локхард Пинкертон горестно хмыкнул. «Я скажу тебе, как она мне дорога. Знаешь, что я сделал с твоим кольтом?» Он, конечно, понимал, что нет, поэтому я лишь молча покачал головой. «Вчера я так распалился, когда погнался за лютами, что даже не потрудился захватить тетушку Полли!» Начал он. «Некогда было!» Собирался догнать Барсона и Уэлши и выпустить им кишки, как свиньям. А как же иначе после всего того, что они наделали и наговорили? Они же, считай, бросили мне вызов. Но знаешь, что мне требовалось первым делом? Пропустить стаканчик, успокоить нервы, так я себе сказал. Что ж, одного стаканчика не хватило, двух тоже, и трех не хватило. И вот я уже обмениваю твой кольт на выпивку. И помнится, думаю, за этот странный кольт мне дадут полбутылки дренова пойла только и всего. Эх, черт, будь при мне, тетушка Полли, выставили бы все бутылки до последней. Ну да, я бы ее обменял, вот так вот». Локхард щелкнул пальцами, и его тонкие губы изогнулись в унылой гримасе, напоминающей подкову. «Ну сам видел, что в итоге произошло», — хмуро продолжал он а на утро я проснулся на полке не зная как там оказался а этот болтливый разносчик говорит что мое бренное тело приволокли в вагон китаец женщина и тупой уволен с грошовой бляхой он ткнул пальцем в револьвер все еще не в силах взглянуть на него так что говорю серьезно забирай себе тетушку Полли. я и так уже отдал этим ублюдкам тетушку Вирджи и больше не заслуживаю такого оружия несмотря на все что наговорил Локхарт, Я вовсе не собирался брать его, Смит Вессон. Это был не просто револьвер. Это было олицетворение всего благородного, что когда-то видел в себе Локхард. «Забери я тетушку Полли, пусть он даже сам мне велит, и старик возненавидит меня навсегда». «Если уж Бэр Локхард недостоин этого револьвера, не понимаю, как может быть его достоин тупой уволень с грошовой бляхой», — сказал я. «Хотите отдать тетушку Полли? Дело ваше». Но подождите, пока появится более достойный хозяин, чем я или вы. Пожалуй, старушка Полли еще побудет с вами, ведь вы, в конце концов, по-прежнему Берл Локхарт. Челюсть у старика заходила вверх-вниз, словно он пытался разжевать застрявшую в зубах жилку. А потом Пинкертон выпихнул из-под стола стул напротив себя, и уголки его рта проделали долгий путь вверх, изогнувшись в улыбке. «Садись!» — велел сыщик. Я поблагодарил и сел, а Локхард сделал паузу, чтобы выпить воды. Когда он оторвал стакан от губ, улыбка исчезла. — Как там тебя забыл? — Отто Амлингмайер, мистер Локхард. Но друзья называют меня Верзило Рыжий. Пинкертон фыркнул. Очевидно, что шестифутового рыжего Верзилу мелким сивым не назовут. — Что ж, пожалуй, чем плакаться, надо поблагодарить тебя за то, что затащил меня обратно в поезд. Ну, спасибо, Верзила, и прости за тупого увольня. Меня их уже обзывали, причем родные, пожал плечами я. А вчерашнее не стоит благодарности, обычное дело. К тому же именно доктор Чань первым пошел вас искать. А кто же еще? Локхард раздраженно отмахнулся, как от струи сигарного дыма. Не думай, что он это по доброте душевной. У косоглазых мелких паразитов вечно какие-то аферы, а я его аферу не знаю. Он просто испугался. Испугался? Чего? Что ему придется ехать до самого Окленда без няньки? Я выпучил глаза, как будто встревоженный, что вопрос прозвучал так резко. Но на самом деле резкость была намеренной, и она сработала. «Заруби себе на носу!» рявкнул Пинкертон, и его длинное лицо покраснело. «Бэр Локхард, не нянька! Сраным китаезом!» В вагонах-ресторанах так тесно, что можно случайно разрезать стейк соседа, даже не заметив, что залез в чужую тарелку. Поэтому за другими столиками слышали каждое наше слово. Большинство посетителей чудесным образом именно в этот момент одновременно закончили завтракать, встали и бросили на стол монеты, даже не пересчитав. «Прошу прощения, мистер Локхарт», — сказал я, когда вагон вокруг опустил. «Я ничего такого не имел в виду». «Ой, не извиняйся!» Отмахнулся Берл, понизив голос, хотя все, кто мог бы подслушать, уже толкались у выхода. «Знаю, как это выглядит со стороны. Агентство Пинкертона пытается выбросить меня на свалку, но все равно. Даже для них это слишком. Я вовсе не здесь охраняю». Так и знал, что вас не послали бы нянчиться, неизвестно с кем. «Самого Берла Локхарта. Наверняка дело серьезное». Я взбивал пену лести так густо, что непонятно, как Локхард видел меня сквозь пузыри. Однако он, похоже, ничего не заподозрил. — В точку, рыжий! — сказал он и кивнул. — Чань — пустое место. А вот то, что он везет в Сан-Франциско, — это да. — Так вы здесь, в поезде, охраняете покойника? Пинкертон снова улыбнулся, на сей раз только губами, но не глазами. «Заметил имя китайца на бирке гроба, значит?» «Вот я и говорю, ушлые мерзавцы, никакой это не гроб. Это сундук с сокровищами!» Локхард перегнулся через стол и поманил меня к себе. Когда я подался вперед, он перешел на заговорщицкий шепот. «Тело вот в чем!» Чань помогал собирать экспонаты для китайского павильона на Колумбовой выставке. У китаёст там всего полно. И картины ихние, и музыка, и танцовщицы, и еда. И сокровища тоже были. Толком не знаю, какие именно. Может, рубины с бриллиантами или золотые короны, кто их знает. Сам не видел. Груз уложили там, в Чикаго. — Понял, — кивнул я. — В гроб. — Точно. Чань почти все одолжил у крупного коллекционера на Западе и отдал в залог кучу собственных денег. А на прошлой неделе банк этого коллекционера лопнул, и сукин сын потребовал от должников вернуть ценности, в том числе и побрякушки эти. Если чань их не вернет, коллекционер заберет себе все его денежки». «Так вот почему доктору обязательно нужно доставить все в Сан-Франциско». «Да! К тому же, говорит, его священный долг перед предками — сохранить это барахло». Локхард покачал головой. «Безумный урод, узкоглазый!» «А полковник Кроу об этом знает?» Спросил я, стараясь, чтобы в голосе звучала обида за то, что новый босс не поделился секретом со мной. «Знает! Я брал билеты через него, а то китайцы еще и не посадили бы на экспресс. Это Кроу и придумал мне кличку — Кустас. Черт, да что за фамилия такая!» Лицо у Локхарта стало кислым. «А фальшивые усы — моя идея!» Наверное, хотел показаться современным детективом, как тот британский абсос, которого твой брат так любит. Я деланно рассмеялся, радуясь, что Густав сидит далеко и ничего не слышит. Знаете ли, в грошовых романах одними усами не ограничивается, мистер Локхарт. Там еще появится и деревянная нога, и повязка на глаз. Меня посетило внезапное вдохновение, и вместо чучела-попугая, как собирался, я упомянул другую деталь. «Кудрявый блондинистый парик!» Я наблюдал за Локхартом в ожидании, что он как-то выдаст себя. Моргнет или дернется, но он лишь в очередной раз фыркнул. «Пожалуй, что так!» Кроу-то говорил, чтобы я не утруждался с усами, мол, не вяжется с моим модус опера «Черт меня забери, если понял, о чем он...» «Ну, наверное, надо было послушать!» «Так вы с Кроу старые приятели?» Локхарт покачал костлявой ладонью наподобие качающихся весов. «Вроде того! Знаю его, и Джеффа Паулиса много лет. Было время, большие шишки с железной дороги в очереди стояли к старому Берл Локхарту». Пенкертон погрузился в раздумья и во взгляд скользнул куда-то за меня, а потом резко, едва ли не со щелчком, вернулся ко мне. «Однако ты заявился с целой кучей вопросов!» Я натянул широчайшую улыбку и смущенно пожал плечами. «Ничего не могу с собой поделать. Немного стыдно признаваться, но у моего брата есть Шерлок Холмс. А у меня...» Я разразился неловким смехом. «У меня всегда были вы». Локкер так расцвел от гордости, что я даже испытал чувство вины. «А, рыжий, тут нечего стадеяться. У всех есть герои». Вот когда я был мелким сопляком, все пацаны мечтали стать как Кит Карсон. Думаю, нам всем нужен герой, на которого можно равняться. Ошибка только пытаться стать им. Потому что это не настоящий человек. Это мечта. Его улыбка стала задумчивой, а слезящиеся глаза снова затуманились. Посмотри на меня. Все еще пытаюсь быть Берлом Локхартом. Но я-то уже давно не тот. Черт, может, я никогда ему не был? «Ну-ну, бросьте!» Я хотел снова его улестить, но на сей раз не смог найти нужных слов. «Может, Локхард и правда старый дурак, но кто и такой, чтобы дурачить его еще больше?» Неловкая тишина накрыла нас, как мокрое одеяло. Но вскоре Локхард разорвал ее хриплым смешком. «Вот я разболтался, а! Да еще со свежеиспеченным сыщиком Южно-Тихоокеанской железной дороги! У тебя-то все только начинается! Много еще веселых деньков впереди!» «И все благодаря вам», — подчеркнул я. «Вы были ужасно добры, что послали нас тогда к полковнику Кроу». «Да ладно!» — просто изображал важную птицу перед двумя молодыми ковбоями, похожими на меня в былые дни. Заодно и Кроу оказал услугу. Он совсем отчаялся найти агентов, которым можно доверять, так что и на мать свою бы бляху навесил, если бы та позволила. «Черт, да он, пожалуй, и меня возьмет» когда агентство Пинкертона меня, наконец, выкинет. Он опустил руку в карман, достал флягу и открутил пробку одним привычным поворотом кисти. — Ладно. Старый Бер Локхард остался в прошлом. За будущее! Он отсалютовал мне флягой, закинул голову и сделал большой глоток. — Ну, спасибо, что уделили мне время, сэр, — сказал я и встал, не дожидаясь, пока Локхард предложит составить ему компанию. — Я лучше пойду. «Мой брат придумал задавать всякие вопросы пассажирам для нашего официального отчета, понимаете? Пока что сыщики из нас не очень, а вось хоть на бумаге получится что-то получше изобразить». Локхард снова поднял флягу. «Смышленый мальчик!» Его слова звучали искренне, но в то же время в них слышались и насмешка, и грусть. «Не сомневаюсь, далеко пойдешь!» Тут старика осиял золотистый ореол, в буквальном смысле. Тихоокеанский экспресс наконец выехал из длинной снегозащитной галереи и в вагон снова хлынул солнечный свет. Я повернулся к столику брата, спеша поделиться с ним тем, что узнал. Мне было что порассказать, вот только рассказывать было некому. Старый исчез.